Глава тринадцатая. «Большое спасибо за гостеприимство», — скажет Алиса. «Когда это закончится?» — спросит Дана. «Где же мамуля?» Алиса метнула взгляд на настенные часы, затем посмотрела на Тому, а затем на Костю. Застыл около широкого буфета, как часовой. Только дурак не догадается, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Ну да, наверное, появление Даны Григорьевны Бестужевой для Северова как раз и является подобной катастрофой. Это же приехала она, мамуля. Ну что же они так долго разговаривают? Спасибо. Было очень вкусно, громко сказала Алиса, отодвигая тарелку. Она заметила, что Костя напрягся и попыталась понять его реакцию. — Не хочет, чтобы она выходила из столовой раньше времени? Или наоборот, это его устроит? Вряд ли Северов мечтает представить бывшую возлюбленную медузи Тамаре. — А значит... — Да ну вас в баню! Ей нет никакого дела до умозаключений и планов Кости и Северова. Она покидает этот дом легко, с чувством глубокого удовлетворения. Ага, все, представление закончено, надоели. Алиса не собиралась вмешивать мать в свои приключения, но так уж получилось. Кто ж знал, что она вернется в Москву во вторник, а не в среду? Приятная неожиданность, которая оказалась очень кстати. Мамуля заберет ее и никто не будет приставать с вопросами, не потащиться следом. Конец истории. Не боясь профилактической взбучки, Алиса кратенько рассказала о встрече с Северовым и о житье-бытие в его доме. Умолчала она только об анализе ДНК. Язык как-то не повернулся сообщить о столь незначительном событии. И без того в ухо летело. Ты что, с ума сошла? Я приезжаю, а тебя нет. Ты шутишь? О, этого не может быть. Больше никаких фотоаппаратов. Немедленно домой. Подобное мне и в голову не могло бы прийти. Ну, так уж получилось. Чего уж теперь? Где-то в глубине души еще ерзало странное желание увидеть встречу Мамули и Северова. И очень жаль, что свидетелем этой сцены она не стала. Алиса взяла свою тарелку, молча встала из-за стола и направилась в кухню. Сидеть и ждать невозможно. Хотя, если бы мама появилась в столовой, было бы забавно. Ты куда? Хочу увидеть дочь. Она завтракает. «А, ну и что?» «Подожди!» Дана остановилась и резко развернулась. Максим Юрьевич, не ожидая такого маневра, налетел на нее и припечатал спиной к стене. На миг в узком коридоре воцарилась тишина. И, «Извини!» Он отшатнулся и нелепо взмахнул руками. «Извини!» Ага, ничего страшного. Это даже было приятно!» Сдерживать злое кокетство Дана не стала. «Давай вернемся в кабинет. Я приведу Алису и...» «Я сегодня еще ничего не ела. Неужели ты откажешь мне в стакане воды и куске хлеба?» «Она издевается, издевается!» Максим Юрьевич сжал зубы и схватил Дану за локоть. «Я прошу тебя, подожди Алису в кабинете». И не устраивай в моем доме сцен, — отчеканил он холодно. Здесь мама и... и женщина, на которой я собираюсь жениться. Твое появление в столовой неуместно. А мне кажется, Маргарита Александровна будет рада меня видеть. Да, она улыбнулась и с вызовом вздернула подбородок. И почему бы мне не познакомиться с женщиной? «На которой ты собираешься жениться? Ты столько лет искал подходящую кандидатуру?» Она выделила последние слова. «А что я просто умру от любопытства, если не взгляну на нее хотя бы одним глазком?» «Ты!» Морщины на лбу Северова собрались гармошкой. «Какой ты была, такой и осталась!» «Отпусти мою руку!» Процедила в ответ Дана, а то еще понравится держаться. Максим Юрьевич тут же отпустил руку, будто услышанные слова могли обрести реальную силу, и сделал шаг назад. — Пройди, пожалуйста, в кабинет. Дана скривила губы, тряхнула копной рыжих волос и вновь зашагала по коридору в сторону гостиной. Максим Юрьевич ошарашенно смотрел на удаляющуюся ровную спину и вдыхал сладкий цветочный аромат духов. Какого черта! Дана понятия не имела, где в этом доме столовая, а метаться по комнатам желания не было. К тому же спектакль надоел и просто захотелось увидеть дочь. Она села на один из диванов... Положила сумочку на бархатную подушку и устала, с раздражением сказала. «Хорошо, я подожду Алису здесь, в гостиной. Позови ее». «Скажи правду, она моя дочь». Максим Юрьевич замер около катки со щупленьким диковинным растением. «Моя?» «Привет!» — раздался бодрый голос Алисы. Дана повернула голову в сторону лестницы и подскочила. Нет, ее девочка, которую мучили варено пареной морковью, не исхудала до прозрачного состояния и, кажется, вполне довольна жизнью. Ах, как же она соскучилась! Северов тоже смотрел на Алису и на костю, стоящего у нее за спиной. Сейчас она уедет и безумие наконец-то закончится. Да, он не хотел ее отпускать до получения результатов анализа, боясь журналистов. Но ситуация сложилась таким образом, что удерживать Алису он больше не может. Да и не хочет. Хватит. Хватит. Пусть убираются обе. Обе. Попросить Дану не распространяться по поводу недосказанного отцовства? Нет, нельзя. Она обязательно поступит наоборот, на зло. Все, сил больше нет. Я привезла тебе подарки. Они дома, соврала Дана, неотрывно глядя на дочь. Собирайся, и поехали. Мне кажется, ты здесь загостилась. Она многозначительно приподняла тонкие брови. Если бы не проблемы с моим мобильником. — Хорошо, что удалось и дозвониться до тебя утром. — Я сейчас, — кивнула Алиса и метнулась по лестнице вверх. Костя остался стоять на месте. Максим Юрьевич покосился на дверь, ведущую в столовую, и прислушался. Но поймать какие-либо звуки ему не удалось. — Только бы Тома не появилась, — промелькнула в голове. Алиса вернулась довольно быстро. В руке пакет, на шее фотоаппарат. «Вот и все! Вот и все!» Еле сдерживая улыбку, думала она, спускаясь вниз. «Большое спасибо за гостеприимство!» Бросила она на ходу, минуя Костю. «Уверена, мы еще увидимся, папочка!» Закончила она про себя. «Ну уж нет!» — подумал Северов. «Ты ничего не забыла?» — спросила Дана таким тоном, будто речь могла идти о бриллиантовом колье или о рубиновой диадеме. «Не-а», — мотнула головой Алиса. «Максим Юрьевич, пожалуйста, попрощайтесь от меня с Маргаритой Александровной и вашей невестой Тамарой Филипповной. Я не буду мешать им завтракать». «Да уж, не надо!» — заскрипел зубами Северов. «У вас очень мило, но мне пора домой. Э, -э, э приятно было познакомиться». Алиса сунула левую руку в карман и, нарочно игнорируя Костю, зашагала к выходу. Ноги пружинили, желание обернуться настойчиво хлопало по плечу, но она шла и смотрела только вперед. «Прощайте!» — подхватив сумочку, сказала Дана и последовала за дочерью. «Прощайте!» — согласился Максим Юрьевич. «До свидания!» — тихо произнес Костя. Первые километры красный форт «Фокус» несся с бешеной скоростью. Потом Дана взяла себя в руки и поехала значительно тише. «И почему на душе неспокойно?» И откуда взялась дрожь во всем теле? Но ну, не видела она его миллион лет. Но ну, встретились. Ну и что? Его физиономией увешано полгорода. Ходила же мимо и практически не обращала внимания на огромные плакаты, расписанные грамотными призывами. А тут оказалась рядом и... И вспомнила хорошо забытое прошлое. Нет, чувств не осталось. Какие еще чувства? Просто нелегко встречаться с бывшими. Это каждый знает. Перестань курить, сердито сказала Дана, больше открывая окно. Было круто, выдохнула Алиса, отправляя сигарету в пепельницу. Я вообще не могу понять, как тебе пришло в голову объявить себя дочерью Северова. «О чем ты только думала?» «Ну, я же объясняла. Так получилось». «Когда это закончится?» «Я не желаю, чтобы моя дочь носилась по Москве, фотографируя всяких...» «Неважно». Дана метнула на Алису короткий строгий взгляд. «Когда это закончится?» «Я спрашиваю». Пятнадцать минут она добросовестно и искренне отчитывала Алису, а та в основном молчала, смотрела на проносящиеся мимо машины и удивлялась новым интонациям, появившимся в голосе матери. Почему-то не хотелось спорить. — А что ты сказала Северову? — наконец перебила Алиса речь, пропитанную нравоучениями. «А что ты и его дочь?» — честно ответила Дана. Секунду они смотрели друг на друга, затем переключили внимание на дорогу, еще немного помолчали и дружно засмеялись. Ха -ха, «Представляю его шок! Он-то надеялся на чудо!» Успокоившись, фыркнула Алиса. «Ему такая дурочка, как я, не нужна!» «Дурак! Ты у меня самая лучшая!» Невесту подобрал себе ненормальную. «Я тебе о ней рассказывала. Тамарой зовут. Правильная, как таблица умножения. И что он с ней потом делать будет? Тоска зеленая!» «Маргарита Александровна ее из последних сил терпит!» Дана слушала Алису с нескрываемым удовольствием. Очень было приятно, что в конце концов Максим выбрал занудную клушу. Пусть поживет с ней бок о бок и почувствует разницу между женщиной и женщиной. Пусть даже вспомнит ее, да ну, и сто раз пожалеет, что упустил свое счастье. У политиков по определению голова на бекрень. «А так он вроде ничего». «Ты сфотографировала, что хотела?» Спросила Дана, крепче сжимая руль. «Ага. И как планируешь поступить?» «Ну, как обычно», — ответила Алиса. «Если, конечно, ты не будешь против. Он все же твой, ну, бывший приятель». Э, «Нет, я не буду против». Слишком торопливо ответила Дана, вспоминая сердитое лицо Северова и его слова. «Твое появление в столовой неуместно». «А пусть сам разбирается со своими проблемами, а у нее своих забот полно». Но больше никакой фотоохоты. Алиса не стала спорить. До конца августа она и сама не собиралась работать по папарацци. Тем более, что за снимки с Северовым заплатят очень даже неплохо. «Жаль», — вдруг подумала она, не до конца осознавая, о чем именно сожалеет. О том, что мамуля разрешила отправить фотографии на страницы желтой прессы. О том, что она слишком долго находилась в доме Северова. Нельзя, кстати, киллером общаться со своими жертвами. Или о том, что... Нет, Костя здесь совершенно ни при чем. Он ей вообще не понравился. Неприятный тип. Холодный.